От него душа проясняется. «Надо мне, Шура, идти. Я ведь к тебе на минутку только денег...» «Не надо, не надо грязи!» — перебил ее Москва-река, протягивая пять двадцати долларовых бумажек, предварительно извлеченных из потрепанной книжки Ремарка, лежавшей на полочке. «Шура, я не могу...» «Молчать!» — снова бухнул по столу Шура, не давая ей рта раскрыть. «Я с тобой не в бирюльки играю, Я дело говорю. Так вот слушай сюда, слушай и не перебивай. Я знаю, что у Алёшки долгов уже во!» И он выразительно провёл ребром ладони по шее. «Он тебе дачу купил?» «Купил. Машину, скажешь, продал. Ха!» Одной машины только на крышу хватило, зная, сколько он отвалил. Порадовать тебя хотел. И на осеннюю выставку, зная, рассчитывал. Что из этого получается? Получается то, что мужик твой психует. И психует он, еще не ведая о том, что вылетел с осенней ярмарки, что надеется понапрасну, а дальше как? Ему сейчас крепко на ногах стоять надо. Ты у него. Любит он тебя, бля, Буду. разве зря слово не скажет, ты знаешь. Никогда я его таким освещенным не видел. А мы с ним кукуем тут, -тут уже двенадцатый годок, самой школьной нашей юности, как строгановку окончили. Ну вот, сорвется мужик. Замечится. Все... «Почитай хана вашей любви, не выносит она нищеты, хиреет, дурнеет, и хрен знает, на что похожей становится. А от нищеты у некоторых бешенство делается. Драки, оры, конетель, ах!» Он махнул рукой, махнул, как отрубил. «Ты думаешь, какого черта Москва-река время свое драгоценное на этикетки тратит?» «Вот они, посмотри!» Он рывком поднялся, схватил Веру за руку и поволок в мастерскую. К стенам были прислонены громадные метра три на два холсты, натянутые на подрамник. На одном была увековечена колоссальная этикетка минеральной воды «Ессентуки». На другом — «Боржоми». Все буквы, все цифры, даже гост, даже дата изготовления — все отобразил художник-реалист, не дрогнувший рукой. «Боржоми», — продал вчера, — Завтра это Ляшка мой за ним приедет. Вот ты гуляем. Пошли. Они вернулись на кухню, и Вера начала уже не на шутку нервничать. Они тут разговоры разговаривают, хоть и дельные, шампанское пьют. А Алешка в плохом состоянии, она его оставила. Ей нужно немедленно возвращаться к себе в мастерскую. Вижу, сидишь как на иголках, у вас, Верка, Москва-реку. Посиди, пока благоверная моя не вернется. Мне и самому хреново. Я, может, никому не говорил еще то, что тебе скажу. Думаешь, если б не Мария, стал бы я этикетки лудить? Во! В том-то все и дело. Она у меня вон какая. Спорхнула и полетела. Хочет, пускай шампусика купит, хоть два ящика. Хочет, пускай бирюльки какие-нибудь. Она серебро всякое любит, чтобы звенело, Ну, вы бабы такие, лишь бы напялить на себя, черти что, и звенеть погребекушками. А наше мужиковское дело, чтобы вам ни в чем никаких препятствий не было. Гуляй, душенька, а завтра к Богу пойдем. Не помню, кто это сказал. Кто там в начале века? Розанов, что ли? Ну вот. Москва река мотнул головой, то ли подтверждая только что сказанное, то ли протестуя против него. Поднял, наверное, медвежьи глаза, в них стояли слезы. «Милые вы, бабы наши!» Он стукнул кулаком по столу, опрокинув свою чашку с шампанским, тут же смахнул и лужицу со стола и методично налил еще. «Ты думаешь, мужику легко вынести, когда он красоту-то свою...» Жену любимую изукрасить еще поболее не может тряпками, побрякушками, цветуечками и дачами. Да у него, скорее, душа разорвется или сопьется в конец. А у твоего крутое время настало. Ох, крутое, Верка, испытание ему дано крепкое. Денег не будет у вас, он ведь не я продаваться не хочет. И не продастся, Алёшка твой, даже ради тебя. За это ты, небось, его и любишь. A... Uh.